Станция на Мартш была выстроена в традициях Диодао – купола на сваях, соединенные между собой галереями. Высокий забор из черного камня кольцом окружал станцию, оставляя лишь два проема для входа и выхода. Низкое грязно-зеленое небо, затянутое серыми снежными тучами, будто прихлопывало станцию сверху. Забор полностью скрывал от глаз город, у Диодао не были в части высотные здания. «Иди за мной», — коротко проинструктировал Гиддара Мартин. «Смотри, что я буду делать, и делай то же самое». «Если это оскорбит честь Тай Гиддара, я не повторю твоих действий», — предупредил Кадрах. «Да им безразличны. Тай Гиддар, Христос и Магомед», — отмахнулся Мартин. «Део-дао веротерпимы и корректны. Дело вовсе не в этом. Они бюрократы». «Я знаю», — кивнул Кадрах. «Нет, ты еще не знаешь», — Мартин усмехнулся. «Это надо почувствовать на себе. Пошли». Купола? Таможенного и пограничного контроля занимали куда больше места, чем станция ключников. Конечно, Диодао не могли нарушить единственное требование ключников — свободное перемещение через врата всех желающих, но у них были свои правила, и они требовали их строгого соблюдения. «Это все пограничные заставы», — слегка удивился Гиддар, когда, выйдя за ограду, они направились к куполам. Свежий снег похрустывал под ногами, ни одной живой души поблизости не наблюдалось, но на заиндевелом пограничном столбе бдительно поблескивала камера видеонаблюдения. Отклоняться не следовало. «Застава? Гостиница? Магазин? Приют для нищих?» – кивнул Мартин. «Зачем гостиница и приют?» – мгновенно вычленил подозрительный пункт Гиддар. «А ты думаешь, многим удается пройти все формальности за один день?» усмехнулся Мартин. Гидар промолчал, лишь уши его сжались и снова распустились. Выглядело это страшновато, но Мартин знал, что такая реакция аналогична широко открытым глазам и свидетельствует о растерянности. В первом куполе за рядами подковообразных столов ждал гостей десяток чиновников Диудао. Здесь было тепло, Негромко играла непривычная, но приятная музыка, пахло ароматическим маслом, вдоль стен в медных треножниках курились благовония. «Доброго времени суток, уважаемый!» — сказал Мартин и поклонился. «Живите!» — Геддар в точности повторил его приветствие. «Живите!» — слитно отозвались Дио -Дау. Эта раса не была гуманоидной. Справочник Гарнелли Чистяковый осторожно определял их как прямоходящих псевдосумчатых и впрямь больше всего сходства диодао имели с земными кенгуру только с более развитыми передними лапами а вместо шерсти тело покрывало бронзовая будто загорелая кожа оскал зубов не оставлял сомнения что диодао были по меньшей мере всеядными одежду диодау не отвергали но в помещении носили лишь Крохотные юбочки, скрывающие половые органы, длинные меховые куртки были аккуратно развешаны на стойках у стены. «Ко мне», — коротко велел один из Диудао. Мартин и Кадрах получили из его рук попухлой брошюре и прозрачной капиллярной ручки, заполненной оранжевыми чернилами. «Диудао был на последней стадии вынашивания и старался лишний раз не вставать». «Я помогу своему другу заполнить анкету», — сказал Мартин. «Это не возбраняется?» «Это не возбраняется», — подумав, признал чиновник. «Даже туристический язык, из уст почти всех разумных звучащий, будто родной, у него имел странный металлический акцент. Но анкета должна быть заполнена его рукой. Стол номер шесть». Мартин отвел кадраха к шестому столу. Они сели рядом, Мартин вздохнул и открыл брошюру. «Где анкета?» — спросил кадрах. «Вот она», — Мартин похлопал по брошюре. заполни внимательно, в ней допускается не более четырех исправлений, а второй экземпляр выдадут за плату немалую». Гиддар прошипел сквозь зубы что-то ругательное и открыл брошюру, вчитался. Поднял на Мартина недоумевающий взгляд. «Зачем это?» «Ты о первом вопросе?» — спросил Мартин. «Ответь, вот и все». «Зачем?» — с напором повторил Гиддар. «Если ты достиг возраста половой зрелости, то обладаешь правом свободного передвижения по планете, иначе к тебе будет прикреплен гид-воспитатель за солидную плату». «А второй вопрос?» — напряженно спросил Гиддар естественной надобности запрещено отправлять вне специальных помещений. Максимальное время, в течение которого ты можешь достигнуть ближайшего сортира, составляет для Мардж 3,5 часа. Отсюда и вопрос, способны ли вы не испражняться в течение 3,5 часов». «Зачем все это?» – несколько расширил свой вопрос Гиддар. «Шокирующие и раздражающие вопросы нарочито вынесены на первые 8 страниц», – объяснил Мартин. Для того чтобы определить, насколько турист выдержан и спокоен, я отвечу на все вопросы, решил гиддар, но Диудао не нормальный. Там будет вопрос: считаешь ли ты, раз у Диудао умственно неполноценный? успокоил его Мартин. Лучше отвечай да. Вообще будь искренним. Диудао составили этот вопросник не для того, чтобы закрыть для кого-то доступ в свои меры, а для чего же? чтобы знать, от кого и что ожидать, улыбнулся Мартин. Ты можешь заявить, что ненавидишь их, но если твоя ненависть никак не проявится в действиях, Диодалу не будут против. Они даже не накладывают на туристов каких-либо чрезмерных ограничений, они просто хотят все знать о тебе.